Глава двадцать третья Прайд Закрушитель День начался с бунта. Марада брала по одному кеду из каждой пары кайнарта, раскручивала на шнурке и запускала в ряды бокалов на барной стойке трактира. Хозяин кед и трактира невозмутимо сидел за столом с Альдой и Бергаем, будто разрушительная месть его не касалась. Он полагал, что силы Марады иссякнут раньше, чем коллекция дизайнерской обуви. Эта дребедень пришла на все личные коммы. Альда продемонстрировала свой, но надобности в этом не было. Точно такой же баннер горел на коммах Рой Маршала, капитана Инфера и даже у Марады. «Прайд сокрушителей против рабства. Мир без эксплуататоров». Нас уже двадцать тысяч восемьдесят шесть. Последняя цифра росла на единицу или две в секунду. При попытке свернуть баннер, тот распухал на весь экран. Кайнард попытался его удалить, но вместо этого отпочковалась копия, потом еще одна. — Что ж занимательно, а что за прайд сокрушителей? — секта эзеров-пацифистов, — пояснил Берграй. — Решили перевернуть мир. Что опять? Мир и так вращается, насколько мне известно. Вокруг своей оси, вокруг Солнца, в рукавах галактик. Их не устраивает, как мы сживем, — вздохнула Альда. Приверженцы Прайда сокрушителей сокрушаются, что они где пьют чужую кровь, а их девиз не навредит. Хм... Что-то попохерит плагиатом, буркнул Кайнерт, наблюдая ножницы в руках у притихшей марады. С высунутым от сосредоточенности кончиком языка она приканчивала новую пару. А может быть, не навредить другому? И чего ж они хотят? Вербуют сторонников в ряды дезертиров. Хотят отказаться от нападения на Урьюи, увести корабли в последний момент. Кусок кожи, обрезки шнурков, тряпок посыпались на пол. Бритц провел ладонями по лицу. — Я не понимаю. Эзеры не могут без крови. Эзеры погибают без крови. Заменителей и суррогатов на сегодня пока что нет. А единственный шанс, наконец, заняться научными изысканиями — это осесть на Уль-Юи. Я не понимаю. Веер рассудки начался с твоего домена. Альда предъявила отчёт своих экспертов. Кто-то здесь очевидно идейный вдохновитель этой штрантрапы, или как они там его называют? К антици предысокрушителей, напомнил Берграй. Упокой мои, Кайнерт. Это уж же не шуточки. И если все правда, если среди эзеров уже тысяча сектантов, наступление будет подорвано. Найди эту крысу. Я понял. Распоряжусь, чтобы Круз бросил все и разобрался с рассылкой. Он в этом лучший. В трактир вошла щера с подносом и присела в дежурном к Никсне. У девчонки были шрамы через все лицо. густое каре цвета мохагон и заспанные серые глаза она расставляла бокалы со свежей кровью пока альда разглядывала новенькую руки с изящными пальцами и короткими продолговатыми ногтями расставляя бокалы щера наклонилась так напряжённо будто бросала корм тигром а реверанс при входе был скорее снисходительным чем скромным Марада тоже заинтересовалась, на миг она даже прекратила терзать обувь. Один Кайнерд смотрел в пустую стену. "Спасибо", буркнул он, задумчиво кусая костяшку, когда Щера поставила перед ним кровь. "Спасибо", передразнила Марада. "На вашем месте я бы заподозрила в рассудке именно его. Да-да, его". Она проводила девчонку взглядом до двери и подошла к столу, накручивая шнурок на палец. Илис из себя вежливый, пайками и кодами мед в локо разбрасывается. Худыми не питаются. Ой, спасибо хоть другие мне запрещают. Не «В самом деле, согласился брец, отпивая из бокала. Не моё дело указывать каждой мухе, у кого ей сосать. Эльда ухмыльнулась: "Как он их одним камнем в два огорода, а? Берграев за вчерашнюю погоню за щерой и Мараде за всё остальное. Сестру выкинула вон из трактира, как из проща. Но её слова остались в воздухе. А ведь и правда, Кайнард. Тьмаршо прищурилась и закинула ногу на ногу, постукивая ногтями по столу. Ты фанатично ищешь ты, Теофрен, чтобы не разрушать Ульюи. Ты отчисляешь фонды гематологических изысканий якобы из эгоизма. Но чем дальше, это не я, просто ответил Бриз. Ну, допустим, допустим. Кстати, послезавтра мы отправляемся к тайнику. Мы точно знаем, куда идти. Точно. Точно. Точно, точно. Хокс перегнулась через стол и нависла над двоим маршалом, хватая его за горло двумянам Эльдегидов и Амбры. Если бы запах был оружием, Айда могла бы выдавливать собеседнику глаза одним лишь приближением своим. Ты клялся, что ты на моей стороне, помнишь? Я на вашей стороне. Ступая по осколкам бокалов, тьмаршал покинул аттрактир. Берграй выдохнул и присвистнул. Еще не поздно бросить эту затею с Третьего Фредовым. Полоса Тестерва уже на грани. История чтит погибших идиотов, Берг, а не умников, которые опомнились и передумали. Так куда мы идем? Что Круз говорит? времнепейские горы точнее не вычислишь м да а красивый вчера вдруг вспомнил инфер кто ула кто переспросил кайнерд да ну тебя бриц неистово тёр глаза и переносицу берк у меня проблемы с цицихой чехардой какая ещё лула Ну, новенькая девчонка, которая принесла кровь. Это она была со мной на видео с бахалодами. Красивая, говорю, даже несмотря на шрамы. Ну, так оставь ей в покое, раз понравилось. Инфер встал и оправил форму. Я принесу ей извинения за вчерашнее. Ну да, ну да, ей сразу полегчает. А еще отпусти на свободу, верни убитых родных. и отстрой деревню крашу прежний в моей власти только сделать её своей ши знаешь это очень цинично изъяняться перед тем кто в положении твои вещи единственное чем хозяин может распорядиться в тебе рабыню это исчезнуть слушай а ты правда мог бы стать контрицием прайда сокрушителей да а извиняться ты собрался внагиш не на что берётся подпёр косяк, перекрывая выход. В смысле? Ну, на что ты надеешься после? На добрые отношения, на сердечную дружбу? И, кстати, есть у неё право послать в жопу твои извинения или достаточно формального примирения, которое она изобразит, потому что э, никакой у неё выбора. О'кей. Да чего ж ты завелся-то, а? Ты даже имени ее не помнишь. Для нее же лучше. А чем ты заслужил доброе отношение и сердечную дружбу, инфер? Тем, что среди прочих тварей ты временами не такая мразь, как остальные? И все. Она должна знать, что не все эзеры мрази, что среди нас есть... Среди нас есть эрзац человеков, споясничил Бриц. И чаще на словах, а не на деле. Слушать довольно меня воспитывать, отрезал Берграй, порываясь на улицу. Ты уже давно не мой опекон. Бриц закурил в одиночестве у помойки. С порога трактира на него смотрел истерзанный крассовок. Тейнерт поднял бедолагу Рюмизел, лимитированный выпуск из кремовой замши и полиуретана. Кроссовок зевал подошвой, грустно свесив свои шнурки. Эзер проводил его в последний путь в контейнер с надписью биологические отходы. Он постоял ещё, поразмыслил над полиуретаном и выудил кроссовок за шнурок из мусора. и перебросил в бак для пластика. Мне нужен психиатр. Опять достал кроссовок, отодрал замшевый верх от резиновой подошвы со звуком разрыва сердца и разбросал части по разным контейнерам. Мне нужен очень хороший психиатр. Уже в трактире Он понял, что перепутал и бросил всё, нет туда. В благодарность за вчерашний кресель я вызвалась отнести в трактир Кросс вместо Язавы. Что там творилось? Гнев богини, каким его изображают в опере. Под звон стекла Берграй Инфер сверлил меня взглядом. Нет, женщины тоже пелись, как всякие красавицы, пленённые чужим уродством, но этот любопытство Берграя вылизывало с ног до головы, забиралось под комбинезон. Он меня узнал. Видно рассчитывал приехать где-нибудь, чтобы добить известие. Ведь я пустила ему крови гребнем. И он должно быть думал, что имеет полное право. Меня снова ждали багауны. Оглядываясь как вор, я присела возле портала. Рама под моими ладонями была совершенно гладкая. На постукивание отвечало глухо, как цельная металлическая отлитая болванка. Всё, что я разузнала, это состав Где дрить ли будь он проклят. Мираж идеи забрежжал вдруг, но его спугнули. Ула меня так и отшвырнуло от забора. Навстречу шёл Деррай. Не знала, видел ли он, как я стучала по порталу. Ула, подойди. Низкий повелительный тон действовал как яд по оканамугу. По ока же едят насекомых, а не наоборот. Да пап Я подчинилась. У Берграя были синие глаза, такие чистые, какие мне бывает даже море на картинах, и чёрные волосы, которые давно следовало бы подстричь. Что ты делаешь за контуром? Исправляюсь, господин Инфер. Я освобождаю тебя от дополнительной работы. А кто причешет Бахаронов? Я ещё не представляла, во что ввязалась, пересчитай капитану на его родном языке. На закате им в дозор. Если я всё брошу, кому-то другому придётся это сделать. Позвольте пройти. Улой стой. Я напугал тебя вчера. Думаю, нам обоим повезло, что ты сбежала. Чтобы загладить вину, я сделаю тебя своей ши. Нет, пожалуйста, я не хочу. Ну вот, да выпендривалась. Нужно было сразу уйти, пока ему не пришло в голову устроить меня домашним питомцем. Я обещаю не пить твоей крови, Ула, я клянусь. А зачем тогда вам ши для личных поручений? Обычно я не трогаю хрупких девчонок, но вчера был случай исключительный. Рой Маршал Бритц заблефовал на тренировке, и я взбесился. Это больше не повторится. Берграй улыбнулся, и солнце нарочно заиграло на его зубах. Меня убивают не чаще раза в сотню лет. И в следующую инкарнацию ты, вероятно, уже не застенешь. А, ну это был веский аргумент. Кроме того, у карминцев вснедавних пор тоже прижилась традиция винить во всём бритцы. от снижения яйценоскости бревёток до похмелья. И я, я я не знаю. И я, я не хочу. Не, так нормально. Не знаю, как объяснить по-вашему, только не ши. Ула. И я впервые извиняюсь перед рабом. Искренне прошу прощения за прошлый вечер. Хотя бы в обмен на то, чтоб прощу тебе этот укол расчёской. Он взял мою руку и достал чёрный тонкий браслет. В расположении офицера здесь стоит многого. У тебя будет меньше тяжёлой работы, освобождение от общей сдачи крови и главное защита. К сожалению, это значило, что отныне у меня не будет защиты от него самого. Дело было даже не в Берграе. Наверное, он говорил правду, когда обещал заботиться, защищать и давать поблажки. Но я вообще не хотел кому-то принадлежать. Так один ошейник создавал иллюзию, что я военнопленная, а в паре с браслетом, что уже чей-то раб. Вещь! Этот рубеж перерубил бы мне хребет. Я деликатно высвободил руку. — А разве Минори Бритц не может приказывать всем рабам домена? — Пока мы здесь, он может. — Да. Инфер опять потянулся, но ее отступило. Сзади гудела гидроплазма. Впереди наступал дьявол с лицом прекрасного короля. — Тогда в чем смысл браслета? Кого не спроси, здесь опасен только Бритц. — Да. Вот это он приказал мне выйти в ночную смену. Значит, прикажет опять и так до тех пор, пока я не выполню работу. Я спрятал руки за спину и сжёг кулаки до посинения. Инфер мог надеть браслет. Мог, конечно, но только с илком. Не знаю даже, почему он тянул. Насилие должно быть приелось Эзору третий линьке. Сколько же ему лет, если вторая наступала после 99? -ти? Может, спишет мою придурь на шок и отступится. Пусть ненадолго, пусть в качестве передышки в игре, в которой непременно выиграет и точка. Только бы выдержать до нападения партизан. Бергрей провёл большим пальцем по моей щите. Ну что ж, ладно. Тебе и без меня досталось, я смотрю. Иди. Завтра поговорим. Вчера, быть, они неладны сыграли мне на руку. Я-то надеялась вдали от чпуха перестану быть уличей страшильницей. Берграй убрал браслет под куртку и дал мне пройти. Он меня пожалел. Захотелось влепить ему за трещину. Я добралась до бахаонов, но силы покинули на первом же гребенье. показался тяжелее кузнечного молота и мысли занимал замок замок замок и капитан инфер чем ему возразить если он силён и непреклонен как гедрилий чем возразить гедрилию да оружени там же вот же оно если поместить в портал кусок оруженита Гедрили перестанет управлять водой, и плазма никого не выпустит. Контур будет заблокирован. Не зря патруль искал у меня карминский металл. Наверняка эзоры избавились от него едва заняли кумачевую вечь. Их главное оружие не выдерживало соседства с руженитом. Но что-то где-то могли и пропустить. Я решила расспросить Язов о вечером, а после, если удастся, добыть хотя бы колечко, хоть гвоздик из руженита. И тогда дело будет сделано.